Свистулькин перевернул удостоверение вверх ногами и засмеялся. «Смотрите, и впрямь девяносто Не будь я Свистулькин, если я уже не Коржик, то есть, пфу, не будь я Коржик, если я Свистулькин! Верно я говорю?» «Совершенно правильно», — подтвердил компрессик. «Только вы не волнуйтесь, а лучше всего постарайтесь заснуть. Когда вы проснетесь, то все про Свистулькина забудете».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 Захватив с собой шоферское удостоверение, он отправился на Макаронную улицу, отыскал дом номер 37 и, поднявшись на четвертый этаж, позвонил у дверей 66 квартиры. Ему отворил дверь Шутила. «Скажите, здесь живет Коржик?» — спросил доктор-компрессик. «Да, заходите», — ответил Шутила. Доктор вошел в комнату и Шутила сказал сидевшему на диване Коржику, «Вот, Коржик, тебе пришли!» — не будь я шутила. Коржик поднялся навстречу Компрессику. «Так это вы, Коржик?» — удивился Компрессик, увидев перед собой настоящего Коржика. «Да, я. А почему бы мне не быть Коржиком?» «Да-да, конечно!» — поспешил согласиться Компрессик. «Почему бы вам не быть Коржиком? Но дело в том, что у нас уже есть один Коржик, то есть... Тьфу, что это я говорю?»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 который поговорил с доктором Компрессиком и милиционером Свистулькиным, потом отправился к Шутилии и Коржику, выведал у них все, что они знали по этому делу, после чего побывал у малышки Маковки, проспросил и ее, наконец заехал в отделение милиции, осмотрел имевшиеся разрушения и поговорил с милиционером Караулькиным. На следующее утро в газетах появился полный отчет